Каролина, которая никогда не отличалась самоуверенностью, а теперь вдобавок еще ослабела и пала духом, что не прибавило ей самообладания, непринужденности и не укрепила ее смелости, с замиранием сердца, но всячески стараясь взять себя в руки, последовала за дядей по широкой мощеной аллее Филдхеда, тянувшейся от ворот к крыльцу дома. Нехотя поднялась она на крыльцо и очутилась в старинном темном вестибюле. Длинный и просторный, он тонул в полумраке. Одно единственное решетчатое окно почти не пропускало дневного света. В большом старинном камине пылал огонь. На дворе было уже тепло, и камин был заложен ивовыми сучьями. Галерея, расположенная наверху, прямо против входа, видна была очень смутно, ибо под потолком еще больше сгустились тени. Резные оленьи головы с настоящими рогами смотрели со стен. Этот старинный, причудливо построенный дом не отличался пышностью и благоустроенностью ни снаружи, ни внутри. К нему прилегал земельный участок, приносивший около тысячи фунтов годового дохода. Имение перешло в женские руки, так как в роду не осталось мужчин. В округе многие семьи коммерсантов обладали в два раза большим доходом, но килдеры превосходили всех древностью рода и к тому же владели фамильным поместьем. Мистер и мисс Хеллстон были проведены в гостиную. Как и следовало ожидать, гостиная такого старинного готического здания была отделана дубом. Красивые темные глинцевитые панели украшали стены, придавая комнате величественно мрачный вид. «Да, читатель, прекрасные впечатления», Производит эти полированные панели мягкого коричневого тона. Но когда знаешь, какого труда стоит весной их полировка, то не хочется и смотреть на них. Всякий, кто хоть раз видел, как служанки в теплый майский день натирают эти стены вощеной суконкой до глянца, должен признать, если он не совсем лишен человеколюбия, что они ласкают глаз, но возмущают сердце. Я считаю, что достоин всяческих восхвалений милосердный варвар, приказавший выкрасить в нежно-розовый тон другую, более просторную гостиную, прежде тоже обшитую дубом. Быть может, кое-кто и упрекнет его за такое бесчинство, но и сама комната стала выглядеть веселее, и целое поколение служанок избавились от тяжелой работы. Гостиная с панелями была выдержана в готическом стиле и обставлена старинной мебелью. По обе стороны высокого камина стояли дубовые кресла, массивные, как троны лесного царя. И на одном из них сидела дама. Однако, если то была мисс Килдер, ее следовало бы уже лет двадцать считать совершеннолетней. Хотя эта почтенная дама еще не прятала под чепец свои каштановые, нетронутые сединой волосы, и лицо ее с мелкими чертами сохраняло девически простодушное выражение — Ее нельзя было назвать молодой, Дана как видно, не заботилась об этом. Платье ее было старомодным и оставляло желать лучшего. Возможно, что в хорошо сшитом изящном наряде она выглядела бы более привлекательной. Теперь же странно было видеть ее платье из дорогой материи, сшитое устаревшим фасоном, и невольно думала, что его обладательница особо со странностями». Прием, оказанный этой дамой гостям, был чисто английский, вежливо церемонный, но несколько натянутый. Только англичанке, притом не молодой, свойственна такая манера держаться, полная неуверенности в себе, в своих достоинствах, в своем умении занять гостей, несмотря на очевидное желание соблюсти приличие и быть любезной. Однако в данном случае смущение было что-то слишком уж сильным даже для застенчивой англичанки. Каролина, заметив это, отнеслась с сочувствием к своей новой знакомой и, зная по опыту, как лучше всего ободрить боязливого человека, спокойно уселась возле неё и заговорила с ласковой непринужденностью. Бог весть, откуда взявшаяся у нее, как только она очутилась в присутствии женщины еще более застенчивой, чем она сама. Наедине они быстро сошлись бы. Почтенная дама обладала на редкость чистым звучным голосом, гораздо более мягким и певучим, чем можно было ожидать при ее возрасте и склонности к полноте. Ее голос понравился Каролине, своей теплотой он искупал несколько чопорную манеру разговаривать. Дама, вероятно, скоро заметила бы, что понравилось гости, и минут через десять обе уже стали бы друзьями. Но здесь был также мистер Хеллстон. Он стоял на ковре и глядел на них обеих, в особенности на старшую, и когда его проницательный взгляд останавливался на ней, в нем сквозила нескрываемая насмешка и досадливое презрение, вызванное ее чопорностью и скованностью. Она же все больше терялась от его недружелюбного взгляда и резкого голоса, хоть и пыталась произносить какие-то вымученные отрывистые фразы относительно погоды, прелестных видов и тому подобного, Но тут нелюбезный хелстоун внезапно стал тук на ухо. Он притворился, будто не слышит ее слов, и ей приходилось повторять по нескольку раз свои пустые, ничего не значащие фразы. Наконец бедняжка не выдержала, она поднялась, и вся трепеща нервно забормотала, что ей непонятно, почему задержалась мисс Килдер, и что она, пожалуй, сходит за ней. Но в эту минуту мисс Килдер своим появлением избавил ее от беспокойства. Во всяком случае были все данные предположить, что молодая особа вошедшая из сада, через стеклянную дверь, и есть сама наследница. Непринужденность обращения всегда подкупает, что почувствовал и старый Хелстон, когда к нему приблизилась стройная изящная девушка, Поддерживая левой рукой край шелкового фарточка полного цветов, она протянула ему правую руку и любезно сказала. «Я была уверена, что вы зайдете проведать меня, мистер Хеллстон, хотя и считаете, что мистер Йорк воспитал меня якобинкой. Доброе утро!» «Но мы не позволим вам быть якобинкой», — возразил священник. «Нет, мисс Килдер, им не удастся похитить лучший цветок моего прихода». Теперь, когда вы снова среди нас, я сам займусь вашим образованием, и политическим, и религиозным. Я привью вам здравые понятия. — Миссис прайер уже опередила вас, — возразила девушка, указав на пожилую даму. — Вы знаете, миссис Прайор была моей гувернанткой и осталась моим другом. А ведь она самая рьяная среди рьяных и неумолимых тори. Она первая среди преданнейших дочерей нашей высокой церкви. С ней заверить вас, мистер Хэлстоун, мы с ней достаточно глубоко проходили как историю, так и богословие. Священник отвесил миссис Прайер низкий поклон, заметив, что он ей чрезвычайно благодарен. Миссис Прайер принялась отрицать свое умение разбираться в тонкостях политики и религии и объясняла, что считает эти предметы выше женского понимания. Однако, в общем, она подтвердила свою приверженность существующему порядку и законам, а также свою преданность англиканской церкви, заявила о своем недоверии ко всякого рода переменам и едва слышно пролепетала, что совсем незачем с такой готовностью воспринимает любые новые веяния, чем и закончила свою речь. — Я надеюсь, мисс Килдер придерживается того же образа мысли, что и вы, сударыня. — При разном возрасте и разных характерах не может быть одинаковых взглядов и чувств, — отпарировала мисс Килдер. — Трудно рассчитывать, чтобы пылкая юность придерживалась тех же взглядов, что и холодный зрелый возраст. — Ого! Как мы независимы! — «Хотим жить своим умом. Да вы впрямь маленькая свободомыслящая кабинка. Ну-ка, расскажите, во что вы верите?» Взяв обе руки юной наследницы в свои, причем весь ворох цветов упал на пол, он усадил ее возле себя на диван. «Прочтите символ веры», — приказал он. «Апостольской?» «Да». «Она, как ребенок, повторила его» но ну, теперь символ веры святого Афанасия. Вот это пробный камень. «Дайте мне сначала собрать цветы. Не то их растопчет варвар». Варвар, крупный, свирепого вида пёс, очень уродливый, помесь бульдога с мастифом, вошёл в комнату, направился прямо к ковру и сосредоточенным видом обнюхал разбросанные там цветы. Рассудив, что в пищу цветы непригодны, но что их лепестки могут послужить удобной подстилкой, рыжий пёс принялся топтаться возле них с явным намерением привольно развлечься. Но тут Каролина и мисс Килдер одновременно бросились спасать положение. «Благодарю вас», — произнесла молодая наследница, протягивая концы своего фартука Каролине, помогавшей ей подбирать цветы. «Так это ваша дочка, мистер хелстон обратилась она к священнику. Моя племянница, Каролина. Мисс Килдер протянула девушке руку и внимательно посмотрела на нее. Каролина, в свою очередь, посмотрела на молодую хозяйку дома. Родители Шерли Килдер страстно желали иметь сына. Но когда после восьмилетнего бесплодного супружества провидение подарило им всего лишь дочь, они дали ей то имя, которое предназначало столь желанному сыну. Шерли отнюдь не была нехороша собой. Напротив, ее внешность радовала взгляд. Ростом и фигурой она походила на Каролину, только была чуть повыше. Сложена она была изящна, а ее матово-бледное умное выразительное лицо обладало той прелестью, которую принято определять словом «обаяние». Она не была светло-русой, как Каролина, — В ее внешности прихотливо сочетались очень светлые и очень темные тона. Кожа у нее была белая, глаза чистейшего темно-серого цвета, без зеленоватого отблеска. Волосы темно-каштановые. Черты лица Шерли были полны благородства. Я подразумеваю нечеканную резкость римского типа. Напротив, они были мелкие и тонкие, тонкие, изящные, одухотворенные. Лицо подвижное и выразительное, отражало изменчивое настроение ее души, но уловить прихотливую игру этого лица удавалось не сразу. Склонив голову набок Шерли некоторое время с вдумчивым видом присматривалась к Каролине. — Вы видите, она совсем еще цыпленок, — заметил мистер хелстон Да, она выглядит моложе меня. — Сколько же вам лет? — спросила она. И вопрос я могу показаться покровительственным, если бы не был задан очень просто и серьезно. 18 с половиной. А мне уже 21 Больше она ничего не добавила и принялась разбирать цветы, лежавшие теперь на столе. «Ну как же насчет символа веры святого Афанасия?» — наставил священник. «Вы и его знаете, не так ли?» «Я не помню его до конца». «Я сделаю букет для вашей племянницы, мистер хелстон и для вас». Составив небольшой букетик из двух-трех нежно окрашенных цветков и одного яркого, она оттенила его веточкой темной зелени, перевязала шелковинкой и положила на колени Каролине. Потом, заложив руки за спину и чуть наклонясь к своей гости, она постояла несколько минут, пристально глядя на нее» похожая в этой позе на почтительного, внимательного кавалера. этого впечатлению способствовала и ее прическа. волос разделенные пробором у виска, блестящей волной обрамляли ее лоб и свободно падали на плечи легкими локонами. «Вас не утомила прогулка?» — спросила она. «Нет, нисколько. Да и путь недалек, и не больше мили». «Вы что-то бледны. Она всегда такая бледная?» — обратилась Шерли к священнику. Прежде она была розовенькая, как этот вот цветок. Что же произошло? Она была больна? Она говорит, что ей нужна перемена. Да, по-видимому, это так. Вам следовало бы позаботиться о ней, послать ее к морю. Непременно пошлю ее еще до конца лета. А пока мне бы хотелось, чтобы вы подружились, если вы ничего не имеете против. Я уверена... «Мисс Килдер будет только рада», — вмешалась миссис прайер «Верну себя смелость заверить вас, что, если мисс хелстон будет часто бывать у нас, мы почтем это за честь». «Сударыня, вы очень верно выразили мои собственные чувства», — подтвердила Шерли. «Благодарю вас». «Позвольте сказать вам», — продолжала она, обернувшись в Каролине, — «что и вам следовало бы поблагодарить мою гувернантку». «Не всякого принимает она так, как приняла вас. Вам оказана большая честь, чем вы полагаете. И как только вы уйдете, я расспрошу миссис Прайер, что она о вас думает. Я очень доверяю ее суждениям о людях. У меня были случаи убедить в ее проницательности. Но сейчас я предвижу самый благосклонный отзыв. Не так ли, миссис Прайер?» «Да, моя дорогая. Но, как вы сами сказали... Мы поговорим об этом после ухода, мисс хелстон Не могу же я говорить о гости где ее присутствии. Увы, мне придется набраться терпения и ждать, пока вы не соблаговолите высказаться. Ах, мистер хелстон своей крайней осторожностью миссис Спрайер немало мучает меня. Неудивительно, что ее суждения верны, они вынашиваются иной раз так же долго, как приговоры лорда-канцлера. О некоторых людях она упорно не желает высказать своего мнения, сколько ее не упрашивай. Миссис Прайор улыбнулась. «Да-да», — продолжала ее воспитанница, — «я знаю, почему вы улыбаетесь». «Вы подумали о моем арендаторе». «Вам знаком мистер Мур, который живет в лощине?» — спросила она мистера Хеллстоуна. «Ах, правда, ведь он ваш арендатор». «Вы, должно быть, частенько встречаетесь с ним с тех пор, как приехали?» «Мне приходится с ним встречаться. У нас ведь общие дела?» «Дела. Стоит мне произнести это слово, и я чувствую, что я и вправду не девочка, а вполне взрослая женщина, и даже более того, я Эсквайр. Шерли Килдер Эсквайр. Вот мое звание и титул. Меня назвали мужским именем. Я занимаю в обществе положение мужчины, Это наделяет меня некоторой мужественностью. А когда такие люди, как этот статный англо-бельгиец, этот Жерар Мур, серьезно разговаривает со мной о делах, я и в самом деле начинаю чувствовать себя мужчиной. Вам следовало бы в следующий раз выбрать меня церковным старостой. Пусть меня выберут в судьи или назначат капитаном территориальных войск. Ведь была же полковником мать Тони Лемкина, а его тетя мировым судьей. Так почему бы и мне не последовать их примеру? Я бы всей души поддержал вас. Выдвиньте только свою кандидатуру, и я первый отдам за вас свой голос. Однако мы говорили о Муре. Ах, да. Я никак не могу понять, что он за человек. И не знаю, как к нему относиться. Стоит ли с ним знакомиться короче или нет. Таким арендатором... Всякий помещик может, конечно, только гордиться, и в этом смысле я горжусь им. Но вот как сосед. Что он собой представляет? Сколько я не прошу миссис Прайор высказать свое мнение о нем, она все уклоняется от ответа. Надеюсь, мистер Хелстон, вы будете откровеннее и скажете мне напрямик, нравится он вам. С некоторых пор совсем не нравится». Его имя вычеркнуто из списка моих добрых знакомых. Но почему же? Чем он так провинился? Просто дядя не сошелся с ним в политических взглядах, — раздался тихий голосок Каролины. Разумеется, ей не следовало этого говорить. Она все время молчала, не вступая в общий разговор, и совсем не кстати вмешалась именно теперь. С чуткостью нервного человека она и сама поняла — как неуместны были ее слова, и покраснела до ушей. «Какие же у политические взгляды?» — осведомил Шерли. «Взгляды торговца», — ответил священник. «Взгляды мелкого эгоиста, лишенного чувства патриотизма. Он постоянно выступает устно и письменно за окончание войны. Я уже потерял с ним всякое терпение». «Война мешает ему развивать свое дело. Он говорил мне об этом недалее, как вчера. А что еще вы имеете против него?» «По-моему, этого достаточно. На меня он произвел впечатление человека благородного. В том смысле, как я это понимаю», — продолжала Шерли. «Мне хотелось бы верить, что он и на самом деле таков». Каролина, которая в это время теребила алые лепестки самого яркого цветка в своем букетике, проговорила отчеканивой слова. «Он, безусловно, благородный человек!» Услышав это решительное заявление, Шерли метнула наговоривший испытующий взгляд, и в ее выразительных глазах засветилось лукавство. «Вы-то, во всяком случае, ему друг!» — заметила она. «Защищаете его даже в его отсутствии!» — Я ему не только друг, но и родственница, — поспешила объяснить Каролина. — Он от меня доводится кузеном. — О, так от вас я могу узнать все, что меня интересует. Пожалуйста, обрисуйте мне его характер. Невыразимое замешательство охватило Каролину. Выполнить эту просьбу было выше ее сил. К счастью, миссис Прайор вывел ее из затруднения, очень кстати спросив мистера Хеллстоуна, знакомлю он с двумя-тремя семействами, жившими неподалеку. Она имела случай познакомиться на юге с их друзьями. Шерли вскоре отвела глаза от лица Каролины и, не возобновляя своих расспросов, снова занялась цветами, составляя бутоньерку для священника. Она преподнесла ее Хеллстону при расставании, за что была удостоена почтительного поцелуя ручки. «Надеюсь...» «Вы будете носить ее ради меня», — сказала она. «Как же, у самого сердца», — ответил он. «Миссис праер поручаю вашим заботам этого будущего судью, будущего церковного старству будущего капитана территориальных войск, этого юного сквайра Брайлфилда, следите, чтобы он не переутомлялся и не сломал себе шеи во время охоты» и, главное, не позволяйте ему нести галопом на лошади по опасному спуску в лощину. — Я люблю крутые спуски, — сказала Шерли. — Люблю мчаться по ним, пустив лошадь во весь опор. И не могу высказать вам, до чего мне нравится сама лощина. Она так романтична. — Романтична? Несмотря на фабрику? — Романтична, несмотря на фабрику. Старая фабрика и Белый дом тоже прекрасны, каждый в своем роде. Ну, а контора, мисс Киллер? Контора мне нравится даже больше, чем моя нежно-розовая гостиная. Я в восторге от конторы. И от фабрики, от сукон, от жирной шерсти, от грязных красильных чанов. Фабрика заслуживает всяческого уважения. А сам фабрикант, конечно, герой. Отлично. Очень приятно, что мы сошлись во взглядах. Я тоже нахожу, что фабрикант... Выглядит героем. Она вся сияла оживлением и радостью, лукаво перекидываясь шутками со старым воякой, который также находил большое удовольствие в этой шутливой перестрелке остротами. «Капитан килдер в ваших жилах нет ни капли коммерческой крови. Откуда ж такое пристрастие к торговле? Не забывайте, что я владелица фабрики в лощине, и именно от нее получаю добрую половину моих доходов». «Только смотрите, не станьте компаньоном этого фабриканта!» «Вы подали мне отличную мысль!» «Отличную!» — воскликнул Шерли, заливаясь смехом. «Теперь она прочно засядет у меня в голове. Благодарю вас!» И, помахав на прощание белой, как лилии, изящной, как у волшебницы, ручкой, она скрылась в доме, а священник его племянница направились к сводчатым воротам.